Глава шестая. Брехня тупого рыцаря Рейха. В заголовке этой главы нет ни малейшего намека на кавычки. Речь действительно пойдет об очень тупом, но при этом действительно очень храбром рыцаре Германии, в связи с чем он заслуживает безусловного уважения. О Гансе Ульрихе Руделе. Жаль, конечно, что этот сукин сын, В начале войны не встретился в воздухе с 85 миллиметровым зенитным снарядом. Да и как человек он мало симпатичен но есть какая-то справедливость в том, что боги войны оставили этого образцового немецкого солдата в живых. Итак, краткая ориентировка на Руделя, который сегодня смакуется всеми демократическими историками, поскольку они по определению с трепетом относятся ко всей немецкой брехне. Рудель Ханс Ульрих, Оберст, СТ-G2 Всего выполнил 2530 боевых вылетов, уничтожил 519 танков, свыше 800 автомобилей различных типов, 50 позиций артиллерийских батарей, 4 бронепоезда. Он потопил Линкор Марат, лидер Минск, эсминец Стерегущий и около 70 различных десантных судов сбил 9 советских самолетов, 7 истребителей и 2-2. Сам был сбит зенитным огнем свыше 30 раз, но ни разу истребителями, 5 раз был ранен шесть раз совершал посадку за линией фронта, чтобы вывести сбитые экипажи. Однако, прежде чем заняться Руделем, я должен пояснить читателям, что сегодня у нас появилась проблема, откуда не ждали. Переводчики нафиг! Во время перестройки в СССР был поднят шум, что тоталитарный режим угнетает истинные таланты, и когда придет свобода, то эти таланты расцветут. Свобода пришла в прессе, журналистике, и в издательском деле свободные таланты действительно расцвели, и теперь уже не знаешь, что и делать. Рудель написал воспоминания, которое у нас больше известны под названием «Пилот штуки». Штука – немецкий пикирующий бомбардировщик Ю-87. По этим воспоминаниям мне необходимо исполнить портрет Руделя, но вот в чем вопрос. У меня три русских текста мемуаров Руделя, и, как я написал выше, у нас есть проблема, которой не было в тоталитарном СССР. Я не уверен, что в этих переводах дано то, о чем писал Рудель. Один перевод выполнил Игоревский из издательства «Центрополиграф». Второй перевод воспоминаний Руделя из тех, которым я пользовался, выполнен... Зефировым в статье о Руделе в книге «Штурмовая авиация Люфтвафы. Этот перевод достоин вышеупомянутого, но о самом Зефирове я буду говорить ниже. И третий перевод текста «Пилот штуки» мне вынули из интернета. Его автор — Ковалев. Вот, посмотрите, что сделали наши доблестные умельцы с одним и тем же эпизодом воспоминаний Руделя. В версии центра полиграфа» он звучит так. По телефону мы договариваемся с истребительной эскадрильей встретиться в определенное время в 45 километрах от цели на высоте 2,5 километра выше заметного поворота Днестра. Но, очевидно, в Одессе возникли какие-то трудности. Мой эскорт на место встречи не явился. Поскольку наша цель была ясно видна, мы, естественно, атаковали. В моей эскадрилье появилось несколько новых экипажей. Их мастерство было не так высоко, как требовалось. Лучший человеческий потенциал уже давно воевал на фронте. К тому же для учебных целей сейчас выдавали очень ограниченное число литров бензина на человека. Думаю, если бы меня готовили в подобных условиях, моя подготовка была бы не лучше новичков». Мы находились еще в 20 километрах от нашей цели, когда я предупредил. Вражеские истребители. К нам приближалось более 20 советских самолетов «Ла». Бомбы на борту снижали нашу маневренность. Мы перестраиваемся в оборонительный круг, поскольку легче всего сбить замыкающий самолет. Несмотря на бой, этот круг медленно перемещается к нашей цели — Отдельных русских, которые пытаются идти на меня в лобовую атаку, я разочаровываю исключительно мобильной тактикой. При близком сближении в последний момент ухожу вниз, чтобы потом уйти в набор высоты. Если новые экипажи сегодня выберутся из этой заварухи, они смогут многому научиться. «Приготовьтесь к атаке! Все вместе, ближе друг к другу! Атака!» И я перехожу в атаку на мост. Пикирую, я вижу вспышки зенитных орудий. Мимо моего самолета летят снаряды. Хеншель говорит, что небо напоминает массу ваты. Так ему представляются облака разрывов. Наш строй нарушается, что делает его более уязвимым для истребителей. Я предупреждаю следующих за мной. Продолжайте полет. Догоняйте. Нам так же трудно, как и вам. Ни одного бранного слова с моего языка. Я поворачиваю назад и пикирую с высоты 400 метров, так что моя бомба падает совсем рядом с мостом. По всей видимости, дует сильный ветер. Ветер с правого борта. Внесите поправку направо. Прямое попадание нашего третьего номера уничтожает мост. Делая круг, я определяю местоположение все еще ведущих огонь зенитных орудий и отдаю приказ атаковать их. Все бы ничего. Но Рудаль не мог написать, что он пикировал с высоты 400 метров, потому что на этой высоте не начинают пикировать, а уже выходят из пике. Даже с выпущенными воздушными тормозами скорость u 87 в пикировании 420 км в час или 116 метров в секунду. Начав пикировать с высоты 400 метров, Рудель не то что прицелится, он и глазом не успеет моргнуть, как через менее чем 3,5 секунды его самолет будет торчать из земли. Ввиду этой глупости беру перевод Зефирова. У того этот эпизод изложен так. По телефону мы договариваемся, что встретимся на высоте двух с тысяч метров, приблизительно в 50 километрах перед целью. Однако в Одессе, вероятно, возникли какие-то трудности, и к назначенному времени истребители не появляются. Цель нам ясна, и, само собой разумеется, мы продолжаем полет. При этом в составе моей группы летят несколько новых экипажей. Качество их подготовки уже не такое хорошее, как было раньше. Нехватка горючего заставляет сильно сокращать время их обучения. До цели остается 20 километров, когда появляются советские истребители. Нас атакуют... «Свыше 20 Ла-5, но мы продолжаем лететь вперед. Когда сзади ко мне в хвост заходит очередной русский истребитель, я жду, а затем в последний момент резко ухожу вниз или в сторону. Сегодня новички научатся многому. Я передаю «приготовиться к атаке», «атака» и пикирую на мост. Я вижу, как на земле вспыхивает множество огней. Это стреляют зенитки». От разрывов снарядов небо вокруг как будто покрывается клочками ваты. Проклятие! Дистанция между самолетами, пока мы отбивались от истребителей, увеличилась. И я передаю отставшим, чтобы они подтянулись. Я вижу, что моя бомба падает в четырехстах метрах справа от моста. Ветер. Я передаю всем. Ветер слева. Ветер дует слева. И бомба, сброшенная с третьего самолета, прямым попаданием уничтожает мост». Я отдаю приказ остальным машинам атаковать позиции зенитных батарей. Выясняется, что если в тоталитарном СССР переводчики переводили на русский только слова, то демократия их продвинула далеко вперед. Теперь они переводят на русский и цифры. У одного расстояния до цели было 45 километров, у второго — 50 километров. Центрополиграф утверждает, что советские истребители шли на руделе в лоб, а издательство Аст что в хвост. У центра Центрополиграфа ветер дует справа, у Аст слева. И вообще это не рудаль начал пикировать с высоты 400 метров, это бомбы упали в 400 метрах от цели. Снайпер, блин. Начинаю жалеть, что по-немецки ничего, кроме Хандехох, не знаю. Но у меня же еще есть в запасе перевод из интернета. Там этот эпизод звучит так. Мы договариваемся по телефону о рандеву в определенное время в 45 километрах от цели на высоте 5000 метров, прямо над приметной излученной Днестра. Но, скорее всего, в Одессе возникают какие-то трудности. В точке встречи эскорта нет. Цель обозначена ясно, поэтому мы, естественно, решаем продолжать полет. В моей эскадрилии несколько новых экипажей. Качество их подготовки не такое высокое, как раньше. По-настоящему хорошие летчики к тому времени уже давно находятся на фронте. Горючее для тренировочных полетов строго рационировано и составляет определенное количество литров на каждого человека». Я твердо верю, что если бы я сам был ограничен таким малым количеством, то не смог бы летать лучше, чем эти молодые пилоты. Мы все еще находимся в 30 километрах от нашей цели, когда я предупреждаю вражеские истребители. К нам приближается более 20 советских Ла-5. Наш груз-бомб затрудняет маневрирование. Я летаю оборонительными кругами, чтобы в любой момент можно было зайти в хвост истребителям, поскольку они намереваются сбить мой замыкающий самолет. Несмотря на воздушный бой, я постепенно приближаюсь к цели. Отдельных русских, которые пытаются сбить меня, заходя спереди, я разочаровываю своей мобильной тактикой, затем в последний момент я пикирую через самую их гущу и начинаю карабкаться вверх. Если молодые экипажи смогут продержаться до конца сегодняшнего дня, они многому смогут научиться. Приготовиться к атаке, сомкнуть строй, атака! И я пикирую на мост. Во время пикирования я вижу вспышки зенитных орудий, защищающих мост. Снаряды с визгом проносятся мимо моего самолета. Хеншель говорит, что небо как будто покрыто клочками шерсти, так он называет разрывы зенитных снарядов. «Наш строй теряет свою монолитность и разваливается. Это делает нас более уязвимыми для атак истребителей. Я предупреждаю тех, кто ковыляет позади. Скорее догоняйте. Мы боимся не меньше вашего». Ни одного ругательства не срывается с моего языка. Я закладываю вираж, и с высоты трехсот метров вижу, как моя бомба взрывается рядом с мостом. «Значит, дует ветер. Ветер слева. Поправка влево». Прямое попадание бомбы с нашего третьего по счету самолета уничтожает мост. Кружась вокруг, я обнаруживаю позиции зенитных батарей и отдаю приказ атаковать их. Расстояние до цели опять сократилось до 45 километров, но зато высота полета увеличилась вдвое. Если у первых двух переводчиков она 2,5 километра, то у Ковалева 5 километров. Видать, он переводит не просто на русский, а сразу на новый русский. Ковалев, если самолеты летят по кругу, то какой из этих самолетов будет замыкающим и замыкающим чего? Круга! Полный суверенитет языка от мозгов. Ветер, правда, по-прежнему дует слева, но зато пропали 400 метров. Вместо них появились 300 метров, с которых Рудель оценивает точность своего бомбометания. «А Рудель, видишь ли, писал, старался. Получи от наших переводчиков, фашистский гад, за то, что бомбил Сталинград. Трое умельцев взялись переводить текст Руделя и добились приличного успеха. Перевели! Нафиг!» Редакторы от них не отставали. Рудель пишет, что их атаковали советские истребители И-16, и 16 и демонстрирую свою осведомленность, указывает, что эти истребители еще с войны в Испании носят кличку «Рата». Редактору центра полиграфа Глебовской это почему-то не понравилось, и в изделии этой фирмы написано «Единственным самолетом, которым располагали советы, был И-15 «Рата», много хуже нашего, Ме-109». Тетя, ну... Чего вы суетесь не в свое дело? Рата — это И-16, а И-15 задолго до войны был снят с вооружения истребительной авиации Красной Армии. По версии центра полиграфа Рудольф вспоминал о своей учебе следующее. Я бросаю бомбы так, что они отклоняются от цели не больше, чем на 10 метров. При стрельбе из бортового оружия получаю 90 очков из возможных ста. Зефиров, правда, от себя пишет, «Из ста бомб, сбрасываемых им, 90, попадали точно в сантиметровый круг мишени». И так далее, и так далее. Поэтому мне из этих переводов воспоминаний Руделя придется извлекать только то, что наиболее достоверно. Скажем, в трех приведенных вариантах одного и того же эпизода достоверным является то, что Рудель – Пытался разбомбить мост, но у него бомбы ветром снесло. В какую сторону снесло и с какой высоты он бомбил, это, спасибо переводчикам, выяснить невозможно. Меня могут упрекнуть, что я не совсем вежливо в данной главке отозвался о переводчиках и редакторах. Видите ли, я обменял их изделия в книжном магазине на настоящие деньги» и имел право получить за эти деньги книгу, а не крашеные в типографии листки бумаги, сшитые вместе. Как еще я должен о них отозваться? Щенячий восторг Итак, немецкие ветераны и любят брехать, и просто обязаны брехать, а на брехню тех, кого героям сделал Геббельс, накладывается еще и брехня боевой немецкой пропаганды. Рудель именно такой герой. Как же можно ему слепо верить? А вот упомянутый мною Зефиров мало того, что слепо верит любой брехне Руделя, так еще и пытается своим читателям эту брехню обосновать и приукрасить, невзирая на то, что порою сам же ее и опровергает. К примеру, Оба остальных переводчика уверяют, что бомбы Руделя во время учебы не отклонялись от цели далее 10 метров, то есть падали в круг диаметром 20 метров. А Зефиров, как вы видели выше, уверяет читателей, что Рудель попадал в круг 10 метров. «Ну хорошо, убедил Зефиров нас, что Рудель был исключительно метким». Но тогда зачем же самому писать, что при бомбежке реального моста бомбы Руделя упали в четырехстах метрах от цели? Немецкая пропаганда, делая из Руделя героя, приписала ему потопление нескольких советских кораблей, которые на самом деле были потоплены другими немецкими летчиками. Рудель с этими приписками согласился, но дело стало щекотливым. Если он в мемуарах прямо скажет об этом, то есть назовет название и класс кораблей, то оставшиеся в живых ветераны в глаза назовут его подлым брехуном. И Рудель в воспоминаниях выкручивается. Он делает намеки на то, что он типа вместе с другими потопил еще некие советские крейсеры, но не сообщает ни их названия, ни даты подвига. Услужливый Зефиров взялся это дело исправить. Он пишет. 21 сентября рудали удалось прямым попаданием потопить эсминец-стерегущий. Да, действительно, эсминец-стерегущий был потоплен 21 сентября 1941 года, но не прямым попаданием бомбы Рудоля. Эсминец вел обстрел немецких войск, когда его атаковали 15 немецких бомбардировщиков. Одна бомба попала в район кормового зенитного орудия, но она не нанесла стерегущему повреждения, от которых корабль бы утонул. Однако несколько бомб упали у борта, разрушив его в носовой и средней частях. Через пробоины начала поступать вода. Уцелела одна машина, и экипаж попробовал с ее помощью выбросить эсминец на мель, но корабль не успел дойти до нее, и через 15 минут опрокинувшись, лег на грунт. Причем тут Рудель с его прямым попаданием. Сам Рудель об этом периоде пишет так. 21 сентября на наш аэродром прибывают тонны бомбы. На следующее утро разведка сообщает, что Марат стоит у причала Кронштадтской гавани. Очевидно, они устраняют повреждения, полученные во время нашей атаки 16 числа. Вот оно. «Пришел день, когда я докажу свою способность летать». Из этих его слов следует, что, во-первых, 21 сентября, в день, когда погиб стерегущий, у Руделя не было никаких более значительных событий, кроме прибытия тысячекилограммовых бомб. Во-вторых, и на 22 сентября у Рудоля не было не только никаких маломальски значимых побед, Но он еще и не доказал эскадрильи, что умеет просто летать. Спросите себя, что толкает Зефирова из шкуры вылазить, чтобы убедить своих читателей, что у Рудоля настоящие, а не липовые победы. Зефирову, однако, стерегущего мало, ему хочется подтвердить абсолютно все победы Рудоля, выдуманные тому Гебельсом. И имиджмейкер Рудоля пишет 23 сентября 30 год 2 еще несколько раз атаковал Кронштадт, и Рудаль сумел потопить лидер эсминцев Минск. Сам же Рудаль и об этой своей победе молчит, и на то у него есть две веские причины. Во-первых, день 23 сентября был для Рудаля самым светлым. В этот день. Он одержал единственную свою реальную победу. Попал тысячекилограммовой бомбой в линкор «Марат» и потопил его. Но это отдельная песня. Он описывает этот день очень подробно, и, само собой, ни о каком потоплении Минска в этом описании слова нет. Дело в том, что после своего удачного налета на «Марат» авиагруппа «Руделя» получила команду «Бомбить крейсер Киров». Зефиров понимает деликатность момента и предпочитает не цитировать Рудоля, а пересказать его рассказ почти дословно, но только «почти». Зефиров делает это так. 23 сентября штуки снова поднимаются в воздух, чтобы еще раз атаковать Кронштадт. На этот раз их целью должен был стать крейсер Киров, стоявший недалеко от уже выведенного из строя Марата. Однако Рудель не смог принять участие в этом вылете, так как вынужден был отдать свой самолет Гауптману Штейну. Дело было в том, что после предыдущего вылета Ю-87 Штейна во время рулежки по раскисшему от дождя аэродрому неожиданно завяз в грязи и ткнулся носом в землю. Рудель пытался протестовать, но Штейн ответил, что должен всегда лично возглавлять свою группу, когда она вылетает на такие трудные задания. Вместе с ним полетел борт-стрелок Рудаля Фельдфебель Шарновский. Из этого рассказа дело представляется так, что в третьей авиагруппе второй эскадрильи пикировщиков немцев свободных самолетов было полно. Но капитан Штейн отобрал у Руделя самолет и не пустил того в полет бомбить Киров из зависти. На самом деле Зефиров упустил один момент. Капитан Штейн сначала сел на единственный запасной самолет группы, находившийся в седьмой эскадрилье, но при взлете разбил и его. И только после этого забрал самолет и, заметим, именно у Руделя. Таким образом, 23 сентября Рудель больше никуда не летал, а если бы и захотел, то не смог бы, поскольку, как продолжает Зефиров, через полтора часа самолеты вернулись обратно, и Рудель сразу же увидел, что его штуки с зеленым коком среди них нет». Возвратившиеся пилоты доложили, что видели, как во время атаки прямым попаданием зенитного снаряда на самолете Штейна был выведен из строя руль высоты. Вероятно, понимая, что ему все равно не удастся выйти из пике, Штейн не стал сбрасывать тысячекилограммовую бомбу, а, действуя одними элеронами и рулем направления, попытался протаранить Киров. Однако это у него не получилось, и самолет врезался в воду рядом с бортом крейсера. Раздался мощный взрыв, в результате которого Киров все же получил повреждение. Гауптман Штейн и Фельдфебель Шарновский погибли. Вы посмотрите, какие герои эти немцы. Прямо не Герштейн, а Штейн-Сан. У Руделя... Больше 30 раз подбивали самолет, а у него и мысли не было направить его куда-нибудь. Но, как вы поняли, 23 сентября самолет «Штейна» и запасной самолет авиагруппы были сломаны, а самолет «Руделя» сгорел, летать ему было не на чем. И он по этой причине о потоплении Минска молчит. Молчит он и по другой причине. После получения тысячи килограммовых бомб Рудель летал только с ними, а лидер эсминцев Минск получил попадание в корму двух бомб и бомбу в вываленную за борт дежурную шлюпку, и это были бомбы весом 100 килограмм, то есть не бомбы Руделя. Был бы час времени, и команда заделала бы, образовавшиеся надводные пробоины, но какой-то фашистский трус сбросил недалеко от Минска тысячекилограммовую бомбу, предназначенную линкору или крейсеру, водоизмещение линкора 26 тысяч тонн, а Минска 2,6 тысячи тонн. Волна от взрыва раскачала Минск. Он зачерпнул воды пробоинами и сел на грунт в пяти метрах от причальной стенки. Причем тут Рудель? И зачем Зефирову приписывать ему победы других немецких летчиков? Повторяю. Сам Рудель о потоплении им Минска, Зефиров уверяет, что это его Рудель называет крейсером, пишет очень невнятно. «До конца сентября мы делаем множество вылетов в район Финского залива и достигаем нового успеха, потопив еще один крейсер». Однако с линкором Октябрьской революции нам не везет. Он поврежден бомбами небольшой мощности, но не очень сильно. В тот день, когда во время вылета нам удается сбросить тысячекилограммовую бомбу прямо на корабль, ни одна из тяжелых бомб не взрывается. Несмотря на самые серьезные расследования, не удается определить, имело ли место вредительство. Так или иначе, но Советы сохраняют один из своих линкоров. Само собой, что Зефиров почти дословно пересказывает этот идиотизм и даже ставит восклицательные знаки там, где рудолю не пришло в голову их поставить. До сентября Ю-87 и 3-СТГ-2 неоднократно атаковали Кронштадт, но все попытки Рудоля потопить второй линкор Балтийского флота Октябрьскую революцию потерпели неудачу. Корабль уже несколько раз был поврежден, когда, наконец, тысячекилограммовая бомба, сброшенная рудалем, попала точно в него и не взорвалась. При этом все оставшиеся бомбы этого калибра, сброшенные пилотами СТГ-2, в ходе этого вылета тоже не взорвались. Что это было? Технический дефект или сознательный саботаж при изготовлении бомб так и осталось до конца невыясненным. Это надо же! Немецкие бомбы не взорвались! Ленкор Октябрьской революции все время оставался в строю. Его офицеры фиксировали все бои и повреждения корабля. После 23 сентября немцы осмелились только на один авианалет на него. Это было 27 сентября. Было одно попадание 500-килограммовой авиабомбой, которая взорвалась у Барбета башни главного калибра номер 2. И все. Никаких не взорвавшихся бомб весом в 1000 килограмм Не была. Рудель врет, как сивый Мерин, и не хочет признаться, что его вторая эскадра мочилась в штанишке от одной мысли о налетах на Кронштадт и поэтому сбросила свои тысячи килограммовые бомбы еще на подлете и атаковать линкор Октябрьской революции побоялась. А начальству повесили на уши лапшу про невзрывающиеся бомбы. Ведь и то сказать, немцам было чего бояться. Рудель в воспоминаниях бодро вякает, как они чуть ли не с песнями и плясками шли к Ленинграду, и советские зенитчики и истребители им были нипочем. Однако перед первым налетом на Кронштадт он вскользь сообщает подробности первого вылета, в переводе Ковалева. Весь полк поднимается и берет курс на север. «Сегодня у нас 30 самолетов. Согласно штатному расписанию, мы должны иметь 80 машин, но цифры не всегда являются решающим фактором». То есть меньше чем через три месяца после начала войны полк потерял не менее 70% своих экипажей, ведь приходило и пополнение. А тут им предстояла новая радость — бомбить Ленинград, который защищали... Тысячи стволов зенитной артиллерии, правда, при очень плохом обеспечении снарядами даже Рудель отмечает, что наши зенитки открывали заградительный огонь только тогда, когда немецкие самолеты шли в атаку. И если на тридцать стволов Октябрьской революции приходится пять сбитых самолетов и шесть подбитых, то сколько это будет в пересчете на тысячи стволов? И ведь истребители Балтфлота без дела не сидели. Не мудрено, что в отчетах у летчиков появились невзрывающиеся бомбы. Еще 23 сентября все взрывались, а 27-го, ну, ни в какую. Вообще-то, до чтения книги Зефирова я полагал, что немцы загнали наш Балтфлот в Кронштадт и Ленинград, и там его раздолбали авиацией. Но теперь мне так уже не кажется». Немцы совершили на базе Болтфлота 20 налетов, частью силами до 200 бомбардировщиков сразу. А результат? Один потопленный линкор и несколько миноносцев. Второй линкор и три броненосных крейсера, включая купленный у немцев недостроенный людцев, уцелели и вели огонь в поддержку сухопутных войск всю блокаду Ленинграда. Вел огонь, и севший на мель, линкор Марат. Но это, конечно, не вина Люфтвафы. В открытом море он утонул бы. При таком расходе военно-воздушных сил успехи немцев, скажем прямо, не впечатляют. Их даже близко нельзя сравнить с успехами японских летчиков 7 декабря 1941 года. Тогда 40 японских торпедоносцев и 129 пикирующих бомбардировщиков, 103 бомбардировщика и 79 истребителей за один налет на американскую военно-морскую базу «Пёрл-Харбор» вывели из строя 8 линкоров, утопив 5 из них, три крейсера и три эсминца. Мне могут сказать, что нападение японцев было внезапным? Не надо ля-ля. А -ля. нападении было известно за несколько часов – а японские самолеты были обнаружены радаром за 250 километров от базы. А то, что американцы все это время ковырялись в носу, то это их проблемы. И потом, через три дня, когда о внезапности уже глупо было и говорить, 50 японских пилотов утопили два британских линкора и эсминец за один налет. Отдадим должное и нашим союзникам в той войне. В начале ноября 1940 года 20 британских тихоходных бипланов с бомбами и торпедами атаковали хорошо защищенную базу итальянского флота в Таранто и, потеряв два самолета, утопили три итальянских линкора. На фоне этих побед достижения Люфтвафы в Ленинграде, даже сопровождаемые громогласным пропагандистским воплем, явно не стоят того щенячьего восторга, с которым они воспринимаются в сегодняшней России. И я должен в это верить? Количество боевых вылетов, сделанных Руделем за войну, на первый взгляд подозрений не вызывает. Он воевал всю войну и, делая в день по три вылета, смог бы столько налетать даже с учетом отпусков и ранений. А в периоды ожесточенных боев – На Курской дуге, к примеру, немецкая штурмовая авиация действительно в некоторые дни делала до четырех вылетов в день. Правда, и летать ей надо было только до линии фронта. Рудель летал на Ю-87, а это самолет того же класса, что и наш П-2. Те же цели для бомбежки, тот же вес – бомб. Более того, наш П-2 имел в полтора раза выше скорость, то есть быстрее долетал до цели, И штурмана, то есть меньше времени, находился в районе цели. Андрей Сухоруков расспросил о времени, требующемся на боевой вылет Аносова, летчика, совершившего на П-2 139 боевых вылетов. Сухоруков. Какое максимальное количество боевых вылетов делали за день? Аносов. Три. Это максимум.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 Так что три вылета – это предел. Да и физически, и психологически больше трех вылетов совершить очень тяжело. Тут и один вылет выматывает, а уж три. А Рудель делал в день и восемь, и двенадцать, и семнадцать боевых вылетов. Мне что, нужно верить, что у него в сутках было 96 часов? Или и его вылеты... Это пропагандистская туфта. Теперь по поводу рудоля противотанкиста. Как вы видели из ориентировки на него, за ним числится 519 уничтоженных советских танков. Чуть ли не целая советская танковая армия. Если учесть, что кроме рудоля в Люфтваффе было еще 306 кавалеров «Рыцарского креста», а также несколько тысяч кавалеров просто железных крестов, и пусть каждый из них уничтожил танков хотя бы на 5% от списка рудаля, то остается только удивляться, на чем же это наши старички в мае 1945 -го года доехали до Берлина? Неужто на поддержанных японских Тойотах? В первый период войны, очень неудачный для нас, большинство наших подбитых танков Оставалось на полях боев, захваченных немцами, и нашим инженерным службам редко случалось выяснить, от чего они вышли из строя. Но с конца 1942 года ситуация поменялась, и появилась статистика боевых повреждений наших танков. На сегодня наиболее знающим и квалифицированным историком в области артиллерии является Широкорат. Он проанализировал эту статистику и суммировал ее данные по некоторым позициям. Средневзвешенные цифры потерь таковы. В 1943-1945 годах немецкая артиллерия, включая орудия немецких танков и САУ, выводила из строя 88-91% наших танков. От мин и фугасов получали повреждение 4-8% от бомб и пушечного огня авиации – 4-5%. По отдельным операциям эти числа могут иметь существенное отклонение. Так, к примеру, в 1944 году на Корейском фронте потери от мин составили 35% от всех боевых потерь. В некоторых операциях потери от авиации достигали 10-15%, а в некоторых боях и того больше». Так что недооценивать частные успехи немецкой авиации в борьбе с нашими танками не приходится как в начале войны, так и позже. Но Красная Армия в ходе войны потеряла 83,5 тысячи танков. Доля немецкой авиации в 5% от этого числа составит 4175 танков. Для оценки значения этих потерь сообщу, что в 1944-1945 годах Красная армия потеряла увязшими в болотах 3537 танков, застрявшими в грязи 1420 машин и утонувшими в реках 538, итого 5495 танков. Родной бардак все же был поэффективней, немецкой авиации. В принципе, летчику, пикирующего бомбардировщика, в ту войну вывести танк из строя было не очень сложно. Даже советская небольшая 50-килограммовая авиабомба при падении от танка недалее 6 метров повреждала его ударной волной и осколками, могла отбить пушку, сорвать гусеницы, выбить катки... А Рудель, по уверениям Зефирова, без проблем попадал бомбой в круг радиусом 5 метров, так что с он мог уничтожить и наши танки. А поскольку у него 2530 боевых вылетов, то и количество уничтоженных им танков, на первый взгляд, не выглядит чрезмерным. Но дело в том, что Рудель бомбами с наши танки не уничтожал. В 1942 году его послали служить в экспериментальную эскадрилью, в которой опробовалась установка под крылья Ю-87 двух контейнеров с 37 миллиметровыми зенитными пушками. Самолет после этого уже не мог пикировать и, по идее, должен был расстреливать советские танки с горизонтального полета или максимум под углом 20-30 градусов. Мысль, конечно, заманчивая. Вместо того, чтобы бросать на танк сотню-сотни килограммов бомб, вывести его из строя точно посланными несколькими 37-миллиметровыми снарядами весом по 623 грамма. Однако было одно но. Этот снарядик с начальной скоростью 914 метров в секунду пробить лобовую и бортовую броню наших танков не мог. Стрелять надо было очень точно в корму танка сверху, в сетку, прикрывающую радиатор двигателя. А попасть из самолета точно в цель площадью меньше квадратного метра — это ой, какая проблема. Наводчик орудия наводит его, вращая руками маховики и он может замедлить их вращение при подводе прицельной марки к точке прицеливания и точно остановить движение ствола, когда они совместились. Стрелок или пулеметчик может точно так же до микрона навести ствол орудия в цель, но в те времена такая наводка летчику была недоступна. Его оружие было жестко вмонтировано в самолет, и летчик мог наводить стволы этого оружия в цель, Только изменением направления полета всей машины Технически наводка в цель осуществлялась поворотом рулей самолета А они поворачивали самолет и не подводили стволы к цели, как это делают стрелки и наводчики А проводили их по точке прицеливания, то есть нужно было вернуть рули в исходное положение когда прицельная марка еще до цели не дошла в надежде, что инерция машины ее доведет. Уже с этим мороки у летчика полный рот, плюс самолет быстро сближается с целью, и нужно в голове решать задачу по дальности, плюс атмосфера неоднородна, с более теплых участков земли идут восходящие потоки, самолет произвольно снижается и поднимается и так далее, и тому подобное. В связи с этими трудностями... Самолеты при такой установке оружия не рассчитываются на попадание одним снарядом точно в цель, поскольку это просто невозможно. Преодолевают эту трудность установкой на самолете большого количества пушек и пулеметов, и большой их скорострельность. Велетчик стреляет не точно в цель, а в район цели, а цель уничтожается несколькими снарядами, попадающими в нее по теории вероятностей. Поэтому выдумка немцев с установкой под крылья Ю-87 двух пушек с целью очень точно стрелять по танкам заведомо неубедительна. Да еще и пушки были разнесены на пять метров а ширина наших танков — 3 метра. То есть оси стволов пушек на этом Ю-87 нужно было сводить вместе где-то в 400-500 метрах впереди самолета, чтобы пушки стреляли в одну точку. Но тогда навести самолет на танк и открыть огонь нужно было точно с этого расстояния. А такое, знаете, и на полигоне не всегда получается. Нашим конструкторам, Тоже пришла в голову мысль точно стрелять по танкам с самолетов. На истребитель «Лак» и штурмовик «Ил-2» установили соответствующие пушки и опробировали их на полигоне. Более маневренный «Лак» сумел попадать по танкам не в слабое место танка, а вообще по нему, тремя снарядами из 35 а «Ил-2» — Тремя снарядами из 55 Затея была изначально дохлой, и в советских ВВС для борьбы с немецкими танками поставили на вооружение очень эффективные бомбы ПТАБ. При стрельбе из самолетной пушки по танкам есть еще проблема. Если танкисты увидели самолет, и они не трусы, а такое тоже бывало, чего греха таить, то ю 87 со своими двумя 37-миллиметровыми пушечками и 12 снарядами к каждой в горизонтальном полете замордуется танк ⁇ Жечь ⁇ Механик-водитель будет разворачивать танк на месте, подставляя самолету лобовую броню. Рудаль, как вы увидите, пишет, что наши танкисты именно так и делали. И самолет не сумеет его облететь, чтобы зайти танку с кормы. Не мудрено, что и немцы быстро отказались от этой затеи с Ю-87. Их штурмовики ФВ-190, Хеншель-129, МЕ-410 имели, как правило, по шесть огневых пулеметно-пушечных точек впереди с возможностью пикировать сверху и обстреливать крышу брони и силового отделения танка. Но Рудель до конца войны летал только на Ю-87 хотя вся его эскадра уже летала на фоке вульф 190 И на охоту за нашими танками лично только он вылетал именно на Ю-87 с двумя этими мандалинами под крыльями. Рудоль начал охоту за нашими танками под Белгородом за месяц до начала Курской битвы и в мемуарах рапортует о своих сногсшибательных успехах. Ему поддакивают до да, 5 июля, в день начала Курской битвы. Командир, капитан Рудоль уничтожил за несколько боевых вылетов, выполненных в тот день, 12 советских танков. Я человек доверчивый, и я бы ему поверил, если бы он поменьше давал подробности своих подвигов. А то ведь вот что он пишет о боях на Курской дуге. Во многих случаях танк взрывался как только огонь доходил до боеприпасов, что обычно находились в каждом танке. Это было очень опасно для нас, когда самолеты летали на высоте 50 метров над танками. В первые несколько дней такое случалось со мной дважды. Я летел сквозь внезапно взметнувшееся вверх пламя и думал «на этот раз тебе конец». Однако оба раза я вылетал из пламени живой и невредимой, даже когда обугливалась зеленая краска на обшивке, а в самолете оставались дыры от осколков. В объективке на Руделе говорится, что его ни разу не сбивали истребители. Думаю, это потому, что в начале войны наших истребителей было мало, а с середины войны он стал героем Рейха, и его вылеты практически всегда очень плотно прикрывали немецкие истребители, в том числе и 52-я истребительная эскадра немцев, в которой воевали такие асы, как Хартман и Бакхарн. А у истребителей действительно бывают ситуации, когда их огонь с близкого расстояния по самолету противника приводит к его взрыву, и истребитель пролетает и сквозь облако взрыва, и сквозь обломки самолета. Думаю, что Рудель наслушался подобных рассказов, от знакомых летчиков-истребителей и по дурости применил эти рассказы в своих байках про охоту на танки. Танк далеко не самолет, и почему Рудулю это не объяснили, непонятно. От начала пожара в танке до момента, когда боеприпасы нагреются до температуры, вызывающей их взрыв, проходят многие минуты. Во-первых, танк, в силовое отделение которого попали 37 миллиметровые снаряды Руделя, никак не мог взорваться через пару секунд, и Рудель ни в каких случаях не мог пролетать над взрывом танка. Во-вторых, при взрыве танка образуются два осколка. Один — это корпус танка, остающийся на земле. Второй — башня танка, взлетающая в воздух. Если бы в самолете Руделя... Хоть раз осталась дыра от этого осколка, то мы бы мемуаров рудали никогда не читали. Ведь брешет, сукин сын. А зачем? Не затем ли, что реальных подвигов маловато? И еще одно. Рудель пишет. «Мы всегда пытались попасть в одно из уязвимых мест танка. Передняя его часть всегда лучше всего укреплена, поэтому танкисты и стремятся поставить свой танк передней частью к противнику. Боковые же стороны танка имеют более тонкую броню, но лучшей целью для нас являлась корма». Против этого трудно возразить, поскольку на Курской дуге во множестве было и легких советских танков, Т-60 и Т-70, а у них бортовая броня была всего 15 мм, и 37 миллиметровая пушка вполне могла ее пробить. Но после Курской битвы наши инженерные службы осмотрели все наши подбитые танки, замерив диаметр пробоин в них, и установили, что 33,5% пробоин оставлены 50-мм снарядом немецких противотанковых пушек и танков Т-3. 40,5% пробоин оставлены 75-мм снарядом противотанковых пушек и танков Т-4 и Т-5. И 26% пробоин оставлены 88-мм снарядом немецких зениток и танков Т-6. Как видите, сумма получается 100%. А где же танки, подбитые пушками эскадрильи Руделя? До конца 1942 года немцы еще использовали для борьбы с нашими танками свои 37-миллиметровые противотанковые пушки. Танков с пробоинами от 37-миллиметровых снарядов тогда было 10% и 4,7% с пробоинами от 20 миллиметровых пушек. А под Курском 0. Кстати. Курская битва интересна тем, что в ней советские танковые войска понесли очень большие потери, но их потери от немецкой авиации были меньше, чем в среднем за войну. К примеру, в первой танковой армии из 530 выведенных из строя единиц бронетехники немецкая авиация подбила 7 танков Т-34, 2 танка Т-80 и 1 танк Т-60». В связи со всей этой брехней надо понять, что Рудель загнал немецкую пропаганду в условия, при которых она вынуждена была приписывать и приписывать ему победы, даже если она эти победы должна была забрать у других летчиков, как это было с лидером Минск и эсминцем Стерегущий. Вот Зефиров с гордостью сообщает некоторые подробности о летчике своей мечты. Тем временем вышел очередной номер журнала «Дер Адлер». В котором много места было уделено тысячному вылету рудаля. В нем были приведены следующие статистические данные. Оказалось, что за тысячи боевых вылетов Рудель пролетел расстояние в 300 тысяч километров, что равнялось 7 оборотам вокруг Земли вдоль экватора, израсходовал 20 железнодорожных цистерн с топливом, сбросил на противника 500 тонн бомб, Для перевозки которых потребовалось 35 железнодорожных вагонов. Его борт-стрелки израсходовали три железнодорожных вагона патронов к пулемету МГ-81. То есть в обеспечении боевых вылетов рудали на фронт шли эшелоны бензина и боеприпасов. А что толку? Где результат? Вот и приходилось Гебельсу выдумывать. К примеру, слово «бронепоезд» встречается в воспоминаниях Руделя в единственном эпизоде. «Советский бронепоезд пускает тяжелые снаряды в наши редкие атакующие цепи. Этот бронепоезд действует умело. Сделав огневой налет, он словно дракон уползает в свое логово». Этим логовом является туннель в горах неподалеку от Туапсе. Когда мы вылетаем, он стрелой уносится в туннель, и мы видим лишь его хвост. Однажды мы почти его накрыли, почти. Мы подкрались к нему, но в последний момент он, похоже, получил предупреждение. Бронепоезд удалось накрыть, но повреждения не были серьезными. Через несколько дней, починенный, он появляется снова. Но теперь этот стальной монстр был Данель запуглив». Мы больше его не видим. Тогда мы пришли к следующему решению. Если мы не можем поймать этого стального монстра, мы хотя бы поквитаемся с его ангелом-хранителем, туннелем. Мы блокируем выходы из туннеля с помощью специальной бомбы, которая не дает бронепоезду выбраться из туннеля. Но даже в этом случае Рудель, упоминая... Не об уничтожении, а лишь о блокировании нашего бронепоезда употребляет не местоимение «я», а местоимение «мы». А в его боевом списке значится, что он лично уничтожил четыре бронепоезда. Если бы он действительно разбомбил четыре бронепоезда, то надо ли было ему вспоминать про то, как у него это не получилось? Брешет! А кого стесняться? Не Зефирова же. Командир Рудель. На какой бы должности ни служил солдат, но война требует от него ума, и когда читаешь мемуары, написанные солдатами, то этот ум обязательно виден. Солдаты, как правило, объясняют, какими соображениями они руководствовались, планирую бой, какие мысли подвигли их на то или иное. Когда я в первый раз просматривал мемуары Руделя, цепляясь глазом только за боевые эпизоды, меня все больше и больше удивляло отсутствие в его воспоминаниях хоть какой-то интеллектуальной составляющей, идущей от него самого. Вот выше я привел... Цитату Рудоля, в которой он рассуждает, с какой стороны атаковать советские танки. Во-первых, это плод не его ума, а его инструкторов. Это они заставили Рудоля запомнить, с какой стороны нужно к танку подлетать. Во-вторых, даже этот эпизод чуть ли не единственный. Если бы Рудель всю войну был рядовым летчиком, то это бы еще куда ни шло, но он окончил войну полковником, командиром авиаэскадры, в связи с чем, по меньшей мере, странно, что в его мемуарах и намека нет на то, что он как-нибудь обдумывал или планировал бои того подразделения, которым командовал. Чтобы вам было понятно, о чем я говорю, сначала дам ответ ответ Пунева вот на такой вопрос Сухорукова. Сухоруков. А вот немецкие пикировщики в своих мемуарах пишут, что они чуть ли не попадали танку в башню. Пунёв. Ага. А водителю в нос. Это он дома за рюмкой Шнапса может подобные байки рассказывать. Попробовал бы мне рассказать, я б его на чистую воду вывел. Сухоруков. Вы считаете, что П-2 был более эффективен как бомбардировщик? Пунев. Ну, конечно. У П-2 идет двойное прицеливание. Первое прицеливание ведет штурман. Наводит машину на расчетный угол сноса на боевом курсе, устанавливает бур, боевой угол разворота прицела. Если этот угол не учесть и не установить, то при прицеливании летчиком уже в пикировании, Бомбардировщик снесет, и по цели не попадешь. Кроме того, штурман контролирует высоту и дает сигнал сброса, поскольку летчик смотрит в прицел и за высотометром следить не может. Вот летят, и штурман меряет ветер. Существует такой прибор «ветрочет». С его помощью определяют угол сноса, то есть определяют направление, скорость ветра, и под каким углом надо довернуть самолет на боевом курсе, чтобы его не снесло. Нечто похожее летчик делает при посадке, где тоже доворачивают самолет в сторону ветра. С учетом определенного угла сноса перед пикированием летчик разворачивает коллиматор своего прицела – Поэтому, когда летчик на пикировании осуществляет второе прицеливание через свой прицел, то из-за сноса он не ошибется, поскольку прицеливанием штурмана и разворотом оптической оси прицела летчика снос машины уже скомпенсирован. На истребитель можно навесить сколько угодно бомб, дело нехитрое. Но точности сброса на пикирование достигнуть не удастся, поскольку у летчика-истребителя нет возможности определить угол сноса на боевом курсе. Тот, кто этих тонкостей не знает, думает, что для попадания бомбой в пикирование нужно летчику только в цель прицел поймать, а дальше само пойдет. Никуда оно не пойдет. Даже если поймаешь, что без учета угла сноса и точной высоты сброса никуда не попадешь. Даже если сумеешь выдержать высоту сброса, например, установишь автомат сброса, то от ошибки определения угла сноса никуда не денешься. А ошибка в определении угла сноса в 1 градус уже дает отклонение попадания от точки прицеливания в 40-50 метров. А ты ошибешься на куда больший угол. Можно, конечно... Попытаться скомпенсировать погрешности в сносе малой высотой сброса и малой скоростью, как на немецком «Ю-87». Не спорю. Лаптежник, пикировщик великолепный. Но это же вчерашний день. Тихоход и слабо вооружен. Вот у нас появилась «Зениток» в достатке. И все, кончился «Юнкерс». Летать еще долго летал, а как пикировщик кончился. Перестал попадать, поскольку высоту сброса пришлось увеличить а стало у нас больше истребителей и вообще перестал в небе появляться такое старье нашему истребителю на один зуб. Это они сейчас, в мемуарах все снайпера. А попробовал бы он мне рассказать, как он на Юнкерсе в башню танк попадал, то я только бы ему один вопрос задал. А как ты учитываешь снос? И на этом бы все закончилось. Что касается... Фокке-Вульфы 190-го, то там та же история. также снос не учтешь. Да и Фокер, машина раза в два более скоростная, чем Юнкерс. Видел я эти Фокеры, сыпанет бомба бы куда, и за Родину в облака от наших истребителей. Ты пойми, п э 2 по праву являлся основным фронтовым бомбардировщиком для наших ВВС. По праву! а не потому, что ничего другого не было. А вот рассказ Аносова, летчика П-2. Я был в Новой Ладоге. Прилетел, переночевал, а на следующее утро где-то часов в десять налет на мост через реку Волхов. Когда блокаду Ленинграда прорвали, то проложили в город железнодорожную ветку, которая и проходила через этот мост. Ударом по мосту немцы хотели прервать снабжение города. Сначала они зашли как бы мимо цели, а потом с переворотом в сторону и почти отвесно вниз, а перед атакой один из немецких самолетов на целью круг дымом выложил. Погода была тихой, этот круг долго держался. И вот все Ю-87 отвесно пикировали в этот круг. Тут как?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 Несколько волн юнкерсов. Эффект нулевой. На третий день я из Волхова улетела, не знаю, что там было дальше. Но, кажется, немцы в этот мост так и не попали. Сухоруков. Вы видели атаку Ю-87 в подробностях. Как летчика пикирующего бомбардировщика. Что вас в этой атаке впечатлило, что не очень? Аносов.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 Этот летчик, что круг дымом выложил, это был настоящий ас. Сухоруков. А с какой высоты немцы пикировали? На какой высоте был круг? Аносов. С земли тяжело определить. На мой взгляд, пикировали где-то с двух тысяч метров. Круг был метрах на 1500 а вывод метрах на тысячи. Но я могу и ошибаться. Сухоруков.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 При бомбометании с Ю-87 существовала проблема, вызванная отсутствием в экипаже штурмана. Некому было определить силу и направление ветра над целью. Но эту проблему можно было частично компенсировать, если еще на земле выяснить этот вопрос, чтобы затем при пикировании наводить самолет с учетом параметров ветра над целью. Немцы в целом, как вы видели из рассказа Аносова, не были дураками, а штабы их авиагрупп, прокладывая их самолетом маршрут на бомбежку, делали все, чтобы те отбомбились точно, и, конечно, сообщали летчикам и о силе, и о направлении ветра над целью. Так, описывая день вылета для бомбардирования Марата, Рудоль описывает и свою подготовку к этому вопросу. От разведчиков в штабе я получаю всю необходимую информацию о ветре и всем прочем. ну вот майор рудель стал командиром третьей группы второй эскадры командиром сорока летных экипажей ранее я трижды описывал эпизод как группа под его руководством бомбила мост через Днестр. Все три переводчика в этом эпизоде данный момент перевели согласованно о том, что над мостом дует ветер. Рудоль узнал, потому что сброшенная им бомба в цель не попала. То есть майор Рудоль перед вылетом не утруждал себя никакой мозговой работой. Да, конечно, определять силу и направление ветра... Так, как это сделал Рудель, тоже можно. Просто для этого вместо сложного разговора с метеорологом и штабом нужно рискнуть самолетом, бортстрелком и бомбой. И будешь знать, откуда ветер дует. Кроме этого, такой способ дает возможность советским зенитчикам пристреляться к точке, с которой остальные самолеты авиагруппы Руделя будут пикировать на мост, поскольку при таком способе учета ветра они должны заходить на цель точно с того направления, что и Рудель. В этом вылете в группе Руделя были сбиты два самолета, даже по его рассказу. Этот эпизод имел продолжение. Один из сбитых самолетов сел у нас в тылу, и Рудель решил его спасти. Я уже приводил слова Зефирова. Рудель шесть раз сажал свой самолет за линии фронта, чтобы вывести с вражеской территории экипажи сбитых самолетов. На самом деле это не так. Он взлетал со спасенными шесть раз. А сажал самолет для этого семь раз. Седьмая посадка была такой. Вместе с лейтенантом Фишером который пилотирует второй штабной самолет, я разворачиваюсь и иду назад на низкой высоте над самым Днестром. Река течет здесь между высокими обрывистыми берегами. Впереди, в направлении моста, я вижу русские истребители, которые патрулируют на высоте от 1 до 3 километров. Но здесь, в речной долине, меня трудно разглядеть, и, кроме того, моего возвращения никто не ожидает. Как только я поднимаюсь над кустарником, которым поросли берега, справа, в трех-четырех километрах, я замечаю наш самолет. Он совершил вынужденную посадку в поле. Экипаж стоит рядом с машиной, и когда я пролетаю мимо них на низкой высоте, начинает яростно жестикулировать. «Если бы вы только обратили на меня внимание, раньше этой деликатной операции можно было бы избежать», — бормочу я себе под нос — и разворачиваюсь, чтобы определить, пригодно ли это поле для посадки. Да, сесть можно. Я подбадриваю себя. Тогда все в порядке. Продолжай. Это будет седьмой экипаж, который я вытаскиваю из-под носа русских. Я отдаю команду Фишеру оставаться в воздухе и отвлечь на себя истребители, в том случае, если они нападут. После бомбежки моста я знаю, откуда дует ветер. Выпустить закрылки, убрать газ... Я приземлюсь в одно мгновение. Но что происходит? Я промахиваюсь и должен вновь дать газ и зайти еще раз. Прежде со мной такого никогда не случилось, если это дурное предзнаменование. Ты очень близко к цели, которую только что атаковал, далеко за линией фронта. Трусость? Еще раз убрать газ, выпустить закрылки. Я приземляюсь и немедленно замечаю, что почва очень мягкая. Мне даже не нужно тормозить. Мой самолет останавливается точно перед двумя моими коллегами. Это экипаж новичков, сержанты и фрейтер. Хеншель поднимает фонарь, и я показываю им знаками быстро залезать внутрь. Двигатель ревет. Они карабкаются в кабину к Хеншелю. Над головой кружат красные соколы. Они нас еще не заметили. Хеншель готовы? — Да. Я даю газа, нажимаю левый тормоз, намереваясь вырулить так, чтобы взлететь в том же направлении, откуда я появился. Но мое правое колесо завязло в земле. Чем больше я даю газа, тем больше мое колесо погружается в грунт. Мой самолет отказывается трогаться с места, возможно, потому что между обтекателем и колесом набилось много грязи. «Хеншель, вылезай и сними обтекатель. Может быть, тогда нам удастся взлететь». Крепление обломилось, обтекатель остается на месте, но даже без него мы не смогли бы взлететь. Мы застряли в грязи. Я тяну ручку на себя, отпускаю ее и даю реверс. Ни малейшего намека на то, что это поможет. Возможно, удастся спарашютировать, но это тоже не помогает. Фишер пролетает над нами и спрашивает по радиотелефону, «Мне приземляться?» После секундного размышления я говорю себе, что если он приземлится, то тоже не сможет взлететь, и отвечаю, — нет, не садись, ты должен лететь домой. Я оглядываюсь. К нам толпой бегут Иваны. Они уже в трехстах метрах. прочь, с кабины. За мной, — кричу я, — и вот мы уже несемся на юг так быстро, как только можем. Когда мы садились... Я увидел, что мы примерно в пяти километрах от Днестра. Мы должны будем переправиться через реку, несмотря ни на что, или станем легкой добычей преследующих нас красных. Бежать не так просто. На мне высокие меховые унты и подбитая мехом куртка. На пот лучше не обращать внимания». «Никого не надо подгонять, мы не собираемся оказаться в советском лагере для военнопленных, для пилотов, пикирующих бомбардировщиков. Это равносильно верной смерти. Мы бежим так уже полчаса. Кто бы видел это со стороны? Ивана отстали от нас на добрый километр. Неожиданно мы оказываемся на краю почти отвесного обрыва, который омывают воды реки. Мы бегаем туда и сюда, ищем тропинку, чтобы спуститься, но это невозможно». Иваны уже наступают нам на пятки. Затем неожиданно одно детское воспоминание наводит меня на мысль. Когда я был мальчишкой, мы спускались с вершины дерева, скользя по веткам, и добирались до земли в целости и сохранности. На каменном склоне в изобилии растут большие колючие кусты. Один за другим мы скользим вниз и приземляемся у самой воды». Наши руки и ноги исцарапаны, а одежда превратилась в лохмотья. Хеншель испуган, он кричит. «Ныряем! Лучше утонуть, чем попасть в плен к русским!» «Я прибегаю к помощи здравого смысла!» «Мы задыхаемся от бега. Короткая передышка, и затем мы срываем с себя верхнюю одежду. Тяжело дыша, Иваны тем временем подбегают к обрыву. Нас не так-то просто увидеть. Они бегают взад и вперед и никак не могут сообразить, куда мы делись». Я уверен, они считают, что мы не могли спрыгнуть с обрыва. Днестр бурлит, снег тает и мимо плывет много льдин. Ширина реки здесь на глаз примерно полкилометра. Температура воздуха на 3-4 градуса выше точки замерзания. Остальные уже в воде. Я избавляюсь от унт и меховой куртки. Я следую за ними. На мне только рубашка и брюки. Под рубашкой моя карта, в кармане брюк, медали и компас». Когда я дотрагиваюсь до воды, я говорю себе «Ни за что на свете». Затем думаю об альтернативе, и вот я уже плыву. Проходит мгновение, и меня парализует холод. Я хватаю ртом в воздух. Я уже больше не чувствую, что плыву. Сконцентрируйся, думай о плавании и сохраняй ритм. Далекий берег приближается почти незаметно. Остальные плывут впереди. Я думаю о Хеншеле. Он сдал свой экзамен по плаванию вместе со мной, когда мы находились в резервной части в Грации. Но если сегодня он выложится полностью в этих более трудных условиях, он сможет повторить рекордное время или, возможно, подойдет к нему очень близко. На середине реки я оказываюсь рядом с ним, В нескольких метрах позади стрелка с другого самолета. Сержант плывет далеко впереди, похоже, он отличный пловец. Постепенно мы становимся невосприимчивыми к ощущениям. Нас спасает инстинкт самосохранения — согнуться или сломаться. Я удивлен выносливостью остальных, поскольку я, как бывший атлет, привык к перенапряжению. Мой мозг погружается в воспоминания. Когда я занимался десятиборьем, то всегда заканчивал бегом на полтора километра, после того, как я стремился показать все, на что я способен, в девяти других упражнениях. На этот раз тяжелые тренировки воздаются мне старицей. Сержант вылезает из воды и падает на берег. Немного позднее добираемся до берега мы с капралом. Хеншелю осталось проплыть еще метров сто пятьдесят. Двое других лежат неподвижно, промерзшие до костей стрелок бормочет что-то, как в бреду бедняга. Я сижу на берегу и вижу, как Хеншель пытается добраться до берега, еще восемьдесят метров. Неожиданно он вскидывает вверх руки и кричит «Я не могу! Я больше не могу!» и погружается в воду. Он тотчас же всплывает, но затем погружается снова и больше не показывается. Я вновь прыгаю в воду, расходуя последние 10% энергии, которые, как я надеялся, мне удалось сохранить. Я достигаю того места, где Хеншель погрузился в воду. Я не могу нырять, потому что для этого я должен глубоко вздохнуть, но из-за холода я никак не могу набрать достаточно воздуха. После нескольких неудачных попыток я едва могу добраться до берега». Если бы я как-то ухватил Хеншеля, то, скорее всего, оказался бы вместе с ним на дне Днестра. Он был очень тяжел, и такое напряжение было бы никому не под силу. Вот я лежу на берегу, разбросав руки слабый, истощенный, и где-то внутри глубокая скорбь по моему другу Хеншелю. Мы читаем молитву за упокой души нашего товарища. Карта насквозь промокла. Но я все держу в голове. Один дьявол знает, как далеко в русском Тулу мы находимся. Или все еще есть шанс, что рано или поздно мы натолкнемся на румын? Я проверяю наше оружие. У меня револьвер калибра 6,35 с шестью патронами, у сержанта 7,65 с полным магазином. Ефрейтор потерял свой револьвер в воде, и у него только сломанный нож Хеншеля. Мы идем на юг, сжимая наше оружие в руках. Слабохолмистая местность знакома по полетам. В окрестностях находится несколько деревень. В 35 километрах к югу, с запада на восток, проходит железная дорога. Я знаю на ней только две станции — Балта и Флорешти. Даже если русские проникли так далеко, мы можем рассчитывать на то, что эта железнодорожная линия — Все еще свободно от противника. Время около трех часов дня. Солнце стоит высоко. Первым делом мы входим в небольшую долину, окруженную холмами. Мы окоченели от холода. Капрал все еще бредит. Я прибегаю к благоразумию. Мы должны попытаться избежать любых населенных мест. Каждый из нас получает определенный сектор для наблюдения. Я умираю от голода. До меня внезапно доходит, что целый день я ничего не ел. Мы делали наш восьмой вылет, и не было времени перекусить между заданиями. После возвращения с каждой миссии должен быть написан отчет и направлен в группу, а по телефону уже поступают инструкции о проведении следующей операции. Тем временем наши самолеты заправляются, оружейники загружают боеприпасы, подвешивают бомбы, и мы взлетаем снова. Экипажи могут немного отдохнуть и даже что-то проглотить, но мне не приходится на это рассчитывать. Я предполагаю, что мы идем уже больше часа. Солнце начинает садиться, и наша одежда начинает постепенно замерзать. Вот что-то показалось впереди, или я ошибаюсь? Нет, там и впрямь что-то виднеется. В нашем направлении, прямо на фоне солнечного сияния, Из-за этого трудно рассмотреть детали. Движутся три фигуры. Они уже в трехстах метрах от нас. Эти люди, конечно, нас уже заметили. Возможно, они занимали позицию на вершине одного из холмов. Рослые парни, без сомнения, румыны. Сейчас я могу рассмотреть их получше. Те, кто идет справа и слева, несут за плечами винтовки. Тот, кто в середине... Вооружен автоматом с круглым диском. Это молодой парень. Двое других сорокалетнего возраста должно быть резервисты. Они одеты в коричнево-зеленую форму. Не делая никаких враждебных жестов, они подходят к нам ближе. Я внезапно соображаю, что на нас теперь нет никакой формы, и поэтому они не могут разобрать, кто мы такие. Я спешно советую Капралу убрать револьвер и сам прячу свой на тот случай, если румыны занервничают и начнут стрелять. Трио останавливается в метре перед нами и разглядывает нас с любопытством. Я начинаю объяснять нашим союзникам, что мы, немцы, сделали вынужденную посадку и прошу их помочь нам с одеждой и едой, добавляя, что мы хотели бы вернуться в свою часть как можно скорее. Я повторяю, мы, немецкие летчики, сделали вынужденную посадку, Но их лица мрачнеют, и в тот же самый момент я вижу три дула, направленных мне в грудь. Молодой парень мгновенно хватается за мою кубуру и вытаскивает оттуда револьвер. Они стояли спинами к солнцу. Сейчас я могу рассмотреть их получше. Серп молод значит, русские». Я ни на секунду не собираюсь сдаваться в плен. Я думаю только о побеге. У меня один шанс из ста. За мою голову в России должно быть назначено хорошее вознаграждение. А если меня захватят живым, то награда, наверное, будет еще больше. Рудольф сбежал, получил пулевое ранение в плечо, но сумел спрятаться в поле, а затем все же выйти к своим. Давайте представим себе обстановку. Юг черноземной Украины. 20 марта. Описывая, почему немецкие истребители их в этом вылете не прикрывали, Рудель сообщил, что три дня шли дожди. И аэродром Враховки раскис настолько, что истребители вынуждены были перелететь на бетонную полосу в Одессу. Много ли надо было ума, чтобы понять, что посадив семитонный самолет, На паханном поле поднять его будет невозможно. У Рудоля столько ума не оказалось. Если они были в 35 километрах к северу от участка железнодорожной линии Балта-Флорешти, то находились в глубоком тылу советских войск. Более того, чтобы дойти до этой железнодорожной линии, им надо было пересечь дорогу. Мост, который они только что бомбили. Много ли надо было ума для понимания, что никаких румынских войск здесь в принципе не может быть? Рудоль уже три года воевал на Восточном фронте. Много ли надо было ума, чтобы запомнить, как выглядят солдаты Красной армии, их форму и оружие? Причем Рудель ведь написал это уже в Аргентине после войны, и, само собой, даже в этом эпизоде врет он безбожно. Дело было как-то совершенно не так, поскольку его борт-стрелок Хенчель переводчик Ковалев называет его Хенчелем, был заслуженным воином, кавалером Рыцарского креста. И биографическая справка о нем так сообщает о его смерти. Хэнчель Эрвин с октября 1941 года летал борт радистом-стрелком на Ю-87 Ханса Ульриха Руделя. Выполнил 1490 боевых вылетов, из них 1200 с Руделем. 20 марта 1944 года Рудель совершил посадку за линией фронта, чтобы вывести экипаж сбитого самолета. Но его собственный Ю-87Д-5, застряв в грязи, не смог взлететь. На следующий день, 21 марта 1944 года, при попытке переплыть Днестр, Хенчель утонул. То есть, на самом деле, Рудель с экипажами двух самолетов еще сутки пробыл на левом берегу Днестра, и только 21 го Они начали переправляться. И раз Рудель это скрывает, то, значит, действительность поступков майора Руделя была, видимо, еще более идиотской, нежели он описал их в мемуарах. Поэтому немудрено, что во всей книге своей Рудель не дает ни единого момента личной командирской работы. Он рассказывает только о том, как сам летал. И у меня, естественно, возник вопрос – А кто же тогда действительно командовал полком, командиром которого числился Рудель? И Рудель на этот счет проговаривается, когда описывает перелет в 1945 году на новый аэродром. По пути мы заправляемся в Ольмюце. Когда мы летим над Веной, командир противотанкового звена сообщает по радиотелефону. Мне придется сесть, двигатель отказывает. Я очень недоволен этим. Не столько из-за близких к истине подозрений, что неполадки связаны с фактом проживания его невесты в Вене, сколько потому, что вместе с ним летит мой операционный офицер-лейтенант Вейсбах. Это означает, что Вейсбах будет отсутствовать, когда мы приземлимся на нашем новом аэродроме, и мне самому придется сидеть на этом проклятом телефоне. Из этих попыток переводчика перевести на русский должность лейтенанта Вейсбаха, можно сделать вывод, что этот Вейсбах и командовал эскадрой Иммельман, то есть получал сообщения от пехотных дивизий, приказы из штаба авиакорпуса, заказы на бомбежку от авианаводчиков и давал команды группам и эскадрильям на боевые вылеты, то есть делал то, Чем должен был бы быть, занят Рудель большую часть своего времени. А Рудель увеличивал и увеличивал счет своим боевым вылетом. Ученик. Меня заинтересовал этот феномен, и я снова уже более внимательно прочел пилот штуки. И пришел к выводу, что Рудель от рождения был... Мягко скажем, глуповат. У нас таких называют тупой. И если это учитывать, то тогда воспоминания Руделя становятся понятны во всех своих эпизодах. Так, к примеру, Хартман, переезжая с родителями в Китай и обратно, тем не менее закончил гимназию в день своего 18-летия, а Рудель в 20 лет. Его мать писала о его детстве, когда его называли Ули. Ули решил стать крепче духом и телом, принялся закалять себя физическими упражнениями. Но, несмотря на достижения в этом, его школьные дела шли из рук вон плохо, и Ули не решался показать дневник для подписи отцу до самого последнего дня каникул. Когда я спросил его классного руководителя, как успехи моего мальчика, тот ответил, он очаровательный ребенок, но ученик отвратительный. После гимназии Рудель поступил в военно-воздушные силы, чтобы выучиться на пилота, и вскоре у летных инструкторов целого ряда училищ начала появляться заветная мечта — мечта избавиться от курсанта Руделя. Сначала, воспользовавшись организацией школы пилотов пикирующих бомбардировщиков, его выталкивают из школы летчиков-истребителей. В новой школе, воспользовавшись организацией школы летчиков-разведчиков, его выталкивают туда, но и летчика-разведчика из рудаля не получилось. И он войну с Польшей летает наблюдателем-фотографом самолета-разведчика. И хотя за эту успешную войну Рудель получает... Железный крест второго класса и звание обер-лейтенанта ему проваливают очередной экзамен и на летчика-наблюдателя, и из разведывательной эскадрильи снова переводят в учебный полк, где Руделя, учитывая его звание, делают адъютантом командира. Тот, не подумавши, решил слетать по делам с Руделем в качестве пилота, и они чуть не разбились. После этого в учебном полку решили, что Рудель уже достаточно подготовлен как пилот, и отправили его в боевой полк пикирующих бомбардировщиков, вторую эскадру. Но там Руделя хорошо знали, и самолет ему никто давать не собирался. Итак, если немецкая система подготовки готовила летчиков за один-два года, то Руделя начали готовить в 1936 году, а к середине 1941 года он все еще не умел летать. При этом сам Рудель всеми силами стремился стать летчиком. Как это объяснить? Сам Рудель объясняет это тем, что его нигде не любили за то, что он вместо вечерних выпивок за картами с товарищами выпивал стакан молока и шел заниматься спортом. Поклонники Руделя это объяснение принимают за чистую монету. А я бы хотел заметить, что Гитлер тоже не пил спиртного, но если его в Германии кто-то и не любил, то отнюдь не за это. Причина в другом. Рудель был туп но чрезвычайно амбициозен. Немецкий летчик-истребитель Раль в плену у англичан жил в одной комнате с Руделем и свое впечатление выразил так. «Хоть я и знал его до этого, я тогда был удивлен, насколько это эгоцентричный человек. Он действительно считал себя великим. Это было малоприятно». Из-за тупости Руделя, из-за неспособности его выучиться летать, товарищи наверняка подсмеивались над ним. Этим славится казарма. А он, болезненно самолюбивый, не мог этого переносить и весь уходил в спорт, в котором он имел достижения и в котором превосходил своих товарищей. Так что не в молоке тут дело. Кстати... В Люфтваффе у Руделя была кличка «Штрудель». Штрудель — национальное немецкое сладкое блюдо, что-то вроде рулета с яблоками или с маком. Но началась война с СССР. И немцам стало не до жиру. Им теперь и Штрудель начал казаться пилотом. На Восточном фронте ему, наконец, доверили боевой самолет, но самый поганый, о чем он с обидой вспоминает. Интересно, что Зефиров — Свято веря всему, что Рудель пишет, с восхищением сообщает о том летном мастерстве, которое Рудель достиг к войне с СССР. Наконец, в одном из тренировочных вылетов Рудель внезапно понял, что теперь он может заставить самолет делать все, что он захочет. С этого момента уже ни один инструктор не мог оторваться от него в воздухе. Какие бы маневры они ни делали, на какой бы высоте ни летали, самолет Рудоля всегда оставался на своем месте позади инструктора. Зефиров не понимает, какому мизеру пытались научить Рудоля инструкторы, так и не научив, о чем чуть ниже. То есть к началу войны с Советским Союзом инструкторы, пытались научить Руделя элементарному держаться в строю, не упускать из виду хвост ведущего самолета, иначе, вывалившись из строя, он в него не сможет вернуться и будет сбит. Однако то, чему Рудель на самом деле выучился, можно понять из эпизода «Лето 41-го года». Рудель вспоминает о характерном полете, ведущем в котором был капитан Штейн, «Стин» в переводе Ковалева, а Рудель должен был держаться у хвоста его самолета. Когда мы приближаемся к цели, на горизонте встает черная грозовая стена. Перед целью она или за ней? Я вижу, как Стин изучает свою карту, и сейчас мы летим через густое облако, Часового грозового фронта. Я не могу найти цель. Она где-то там, внизу, под грозовыми облаками. Если судить по часам, мы сейчас очень близко от нее. В этом монотонном ландшафте лоскутные облака затрудняют ориентировку на глаз. Несколько секунд мы летим в темноте, затем снова свет». Я приближаюсь к Стину на расстоянии в несколько метров, чтобы не потерять его в облаках. Если я потеряю его, мы можем столкнуться. Но почему Стин не поворачивает обратно? Мы, конечно же, не сможем атаковать в такую бурю. Самолеты, летящие за нами, тоже начинают перестраиваться. Наверное, им пришла в голову та же мысль, что и мне». Возможно, командир пытается найти вражескую линию фронта с намерением атаковать там несколько целей. Он спускается ниже, но облака на всех уровнях. Стин отрывает взгляд от своей карты и неожиданно резко накреняет машину. Скорее всего, он принял, наконец, в расчет плохую погоду, но не обратил внимания на близость моей машины. Моя реакция молниеносна. Я резко бросаю самолет в сторону и закладываю глубокий вираж. Самолет накренился на такой угол, что он уже летит почти вверх колесами. Он несет 700 килограммов бомб, и сейчас этот вес тянет нас вниз с непреодолимой силой. «Я исчезаю в облачном чернильном слое!» Вокруг меня абсолютная чернота. Я слышу свист и удары ветра. Дождь просачивается в кабину. Время от времени вспыхивает молния, освещает все вокруг. Яростные порывы ветра сотрясают кабину, и корпус самолета дрожит и трясется. Земли не видно. Нет горизонта, по которому я мог бы выровнять самолет. Игла индикатора вертикальной скорости прекратила колебаться. Шарик со стрелкой, которая указывает на позицию самолета по отношению к его продольной и поперечной оси, прижат к краю шкалы. Индикатор вертикальной скорости указывает в ноль. Индикатор скорости показывает, что с каждой секундой самолет движется все быстрее. Я должен сделать что-то, чтобы привести инструменты в нормальное положение и как можно быстрее, поскольку «Альтметр» показывает, что мы продолжаем нестись вниз». Индикатор скорости вскоре показывает 600 км в час. Ясно, что я пикирую почти вертикально. Я вижу в подсвеченном альтметре цифры 2300, 2200, 2000, 1800, 1700, 1600, 1300 метров. При такой скорости до катастрофы остается всего несколько секунд. Я весь мокрый от дождя или от пота. 1300, 1100, 800, 600, 500 метров на альтметре. Постепенно мне удается заставить другие приборы функционировать нормально, но я по-прежнему ощущаю тревожащее давление на ручку управления. Я продолжаю пикировать. Индикатор вертикальной скорости продолжает стоять на максимуме. Все это время я полностью во тьме. Призрачные мерцающие вспышки пронзают темень, делая полет по приборам еще более трудным. Я тяну обеими руками на себя ручку управления, чтобы привести самолет в горизонтальное положение. «Высота пятьсот! Четыреста метров!» Кровь переливает в голову, я с всхлипом втягиваю в себя воздух. Что-то внутри меня просит прекратить борьбу с разбушевавшейся стихией. Зачем продолжать? Все мои усилия бесполезны. Только сейчас до меня доходит, что альтметр остановился на двухстах метрах, но стрелка слегка колеблется. Это означает, что катастрофа может последовать в любой момент. Нет, полет продолжается. Внезапно раздается тяжелый удар». Ну, теперь я точно покойник, мертв, но если бы это было так, я не мог бы думать. Кроме того, я слышу рев двигателя, вокруг такая же темень, как раньше, и невозмутимый Шарновский говорит спокойно, похоже, мы с чем-то столкнулись. Невозмутимое спокойствие Шарновский оставляет меня немым, но я знаю одно, я все еще в воздухе. И это знание помогает мне сосредоточиться. Верно, что даже при полной тяге я не могу лететь быстрее, но приборы показывают, что я начинаю карабкаться вверх, и этого уже достаточно. Компас показывает строго на запад, совсем неплохо. Нужно надеяться, что эта штука еще работает. Я не отрываю глаз от приборов, как будто гипнотизирую их силой воли, Наше спасение зависит от них. Я должен тянуть ручку со всей силы, иначе шарик опять соскользнет в угол. Я управляю самолетом осторожно, как будто это живое существо. Я упрашиваю его вслух и внезапно вспоминаю о верной руке и его лошади. Шарновский прерывает мои мысли. У нас две дырки в крыльях, и из них торчет пара березок. Мы даже потеряли кусок алерона из-за крылок. Я оглядываюсь назад и понимаю, что вышел из самого нижнего облачного слоя, и сейчас лечу уже над ним. Снова дневной свет. Я вижу, что Шерновский прав. Две большие дыры в каждом из крыльев доходят до главного лонжерона, и в них торчат куски березовых веток. Я начинаю понимать. Дырки в крыльях объясняют потерю скорости. Отсюда и трудности с управлением машиной. Как долго доблестный Ю-87 сможет это выдержать? Я догадываюсь, что нахожусь должно быть в 50 километрах от линии фронта. Сейчас и только сейчас я вспоминаю о моем грузе-бомб. Я сбрасываю их, и лететь становится легче. Во время каждой вылазки мы встречаемся с истребителями противника. Сегодня одному из них даже не понадобится стрелять в меня, чтобы сбить. Ему достаточно просто посмотреть недружелюбно в мою сторону. К счастью, я не вижу ни одного истребителя. Наконец, я пересекаю линию фронта и медленно приближаюсь к нашему аэродрому. Как видите, как только ведущий самолет капитана Штейна... Начал делать разворот, чтобы вернуться на свой аэродром. Доблестный Рудель немедленно потерял хвост, у которого он обязан был держаться. Я позвонил Василию Ивановичу Алексеенко, авиаинженеру и летчику-испытателю с еще довоенным стажем. Зачитал ему этот эпизод, не говоря, кто был летчиком, и спросил, что произошло и что нужно было делать. Алексеенко ответил, что случай, в общем-то, обычный. При отсутствии видимости летчик часто теряет ориентировку, где вверх, где низ, и в этом случае ему нужно лететь по приборам. Но это, сказал Василий Иванович, какой-то странный летчик, поскольку любой курсант авиационного училища в этих условиях, видя, что самолет пикирует с большой скоростью, немедленно выпустил бы воздушные тормоза и сбросил бы бомбы. Кстати, при выпущенных тормозах после сброса бомб автомат пикирования сам бы вывел самолет из пике, и Руделю не надо было бы изо всех сил тянуть ручку на себя. Но, как вы видели, про тормоза Рудель и в Аргентине не вспомнил, а то, что нужно сбросить бомбы, до него дошло минут через десять после того, как он из-за них чуть не разбился. А в результате, Рудель хоть и благополучно сел на свой аэродром, но его самолет надолго вышел из строя. То есть, как летчик, Рудель в 1941 году был несчастьем второй штурмовой авиаэскадры немцев. О, счастливчик! Вообще-то, Рудель о своих боевых эпизодах сообщает невнятно с А об этой аварии написал очень подробно, и, думаю, это неспроста, поскольку, судя по всему, она имеет непосредственное отношение к его наиболее выдающемуся подвигу — попаданию тысячекилограммовой бомбы в наш линкор «Марат». Рудолю было важно показать, что его физическая сила позволяла ему вывести из пике даже самолет без воздушных тормозов. Сам Рудель свой подвиг описывает так. Ярко-синее небо, не облачко. То же самое над морем. Над узкой прибрежной полосой нас атакуют русские истребители, но они не могут помешать нам дойти до цели. Мы летим на высоте 3 километра. Огонь зениток смертоносен. С такой интенсивностью стрельбы... Можно ожидать попадания в любой момент. Дорль, Стин и я держимся на курсе. Мы говорим себе, что Иван не стреляет по отдельным самолетам. Он просто насыщает разрывами неба на определенной высоте. Другие пилоты полагают, что, меняя высоту и курс, они затрудняют работу зенитчиков. Один самолет даже сбросил бомбу за несколько минут до подхода к цели. Но наши два штабных самолета с синими носами идут прямо сквозь строй. Дикая неразбериха в воздухе над Кронштадтом, опасность столкновения велика. Мы все еще в нескольких милях от нашей цели. Впереди я уже вижу марат, стоящий у причала в гаване. Орудие стреляют, рвутся снаряды. Разрывы образуют маленькие кудрявые облачка, которые резвятся вокруг нас. Если бы все это не было так убийственно-серьезно, можно было бы даже подумать, что это воздушный карнавал. Я смотрю вниз на Марат. За ним стоит крейсер Киров. Или это Максим Горький? Эти корабли еще не участвовали в обстрелах. То же самое было и в прошлый раз. Они не открывают по нам огонь до тех пор, пока мы не начинаем пикировать. Никогда наш полет сквозь заградительный огонь не казался таким медленным и неприятным. Будет ли Стин пользоваться сегодня воздушными тормозами, или, столкнувшись с таким огнем, не будет их выпускать? Вот он входит в пике. Тормоза в выпущенном положении. Я следую за ним, бросая последний взгляд в его кабину». Его мрачное лицо сосредоточено. Мы идем вниз вместе. Угол пикирования должен быть около 70-80 градусов. Я уже поймал Марат в прицел. Мы мчимся прямо к нему. Постепенно он вырастает до гигантских размеров. Все его зенитные орудия направлены прямо на нас. Сейчас ничего не имеет значения, только наша цель, наше задание. Если мы достигнем цели... Это спасет наших братьев по оружию на земле от этой бойни. Но что случилось? Самолет Стина вдруг оставляет меня далеко позади. Он пикирует гораздо быстрее. Может быть, он убрал воздушные тормоза, чтобы увеличить скорость? Я делаю то же самое. Я мчусь вдогонку за его самолетом. Я прямо у него на хвосте двигаюсь гораздо быстрее и не могу погасить скорость». Прямо впереди я вижу искаженное ужасом лицо Лемона, бортового стрелка Устина. Каждую секунду он ожидает, что я срежу хвост их самолета своим пропеллером и протараню их. Я увеличиваю угол пикирования. Теперь он наверняка почти 90 градусов. Я чудом проскакиваю мимо самолета Устина буквально на волосок. Предвещает ли это успех? Корабль... Точно в центре прицела. Мой Ю-87 держится на курсе стабильно. Он не шелохнется ни на сантиметр. У меня возникает чувство, что промахнуться невозможно. Затем прямо перед собой я вижу Марат. Больший, чем жизнь. Матросы бегут по палубе, тащат боеприпасы. Я нажимаю на переключатель бомбо-сбрасывателя и тяну ручку на себя со всей силой. «Смогу ли я еще выйти из пикирования? Я сомневаюсь в этом, потому что я пикирую без тормозов, и высота, на которой я сбросил бомбу, не превышала трехсот метров». Во время инструктажа командир сказал, что тонная бомба должна быть сброшена с высоты одного километра, поскольку именно на такую высоту полетят осколки, и сброс бомбы на меньшей высоте означал бы возможную потерю самолета». Но сейчас я напрочь забыл это. Я собираюсь поразить Марат. Я тяну ручку на себя со всей силой. Ускорение слишком велико. Я ничего не вижу. Перед глазами все чернеет. Ощущение, которое я никогда не испытывал прежде. Я должен выйти из пикирования, если вообще это можно сделать. Зрение еще не вернулось ко мне полностью, когда я слышу возглас Шарновский. Взрыв! Бомба Руделя! попала в линкор перед носовой башней и вызвала взрыв порохового погреба. У линкора «Марат» оторвало носовую часть, он сел на грунт. Команда, оставив зенитчиков, сошла с корабля. Погибло 326 офицеров и матросов, включая командира линкора. Это была мощная победа Люфтвафы и герою, который ее обеспечил, полагалась высокая награда — Она последовала немедленно. Как только в немецкий штаб поступили с самолета-разведчика снимки разрушенного Марата, командование Люфтвафы позвонило командиру третьей авиагруппы второй штурмовой эскадры капитану Штейну, и приказало летчика, сбросившего смертельную для Марата бомбу, представить к награждению рыцарским крестом. Капитан Штейн отказался это сделать, и думаю, вот почему. Это нам, читателям, Рудель может пудрить мозги всякими техническими деталями, а своему командиру он этого сделать не мог. Давайте разбираться. Когда самолет пикирует, то есть летит к земле под углом в 70-80 градусов, то его скорость начинает резко возрастать до значения, при котором сила притяжения к земле и тяга винта – уравновешиваются сопротивлением воздуха, которое пропорционально квадрату скорости. Для немецкого пикирующего бомбардировщика Ю-87 с неубирающимися шасси эта предельная скорость была 650 км в час. Для советского, более скоростного и, соответственно, более обтекаемого пикирующего бомбардировщика П-2 – Предельной скоростью пикирования были 720 км в час. Когда пикировщик сбрасывает бомбу на цель, то автомат пикирования и летчик начинают выводить самолет в горизонтальный полет. Но это не делается сразу. Самолет из пике выводятся по радиусу, и этот радиус тем больше, Чем больше была скорость пикирования, то есть после сброса бомб и начала вывода из пикирования самолет продолжает терять высоту, на жаргоне летчиков проседает, и эта просадка, как я только что написал, зависит от скорости пикирования. Так, по инструкции, самолет П-2 начинал пикирование с высоты 3000 метров, сбрасывал бомбы и начинал выходить из пикирования на высоте 1800 метров. Но в горизонтальный полет П-2 переходил на высоте 900-1200 метров, то есть проседал на 600-900 метров. Таким образом, если П-2 начнет выходить из пике на высоте 600-900 метров, а летчик будет слабо сильный, не способный при такой скорости сильно отклонить рули высоты, то П-2 просто разобьется о землю. Отсюда следует, что чем выше скорость самолета при пикировании, тем с большей высоты нужно бросать бомбы и выходить из пики, и, соответственно, тем меньше будет точность бомбометания. Поэтому на пикирующих бомбардировщиках устанавливаются воздушные тормоза, Нечто вроде щитков на крыльях, которые выпускаются при пикировании. Они увеличивают собой поперечное сечение самолета и, следовательно, сопротивление его воздуху. Скорость пикирования падает. Конкретно у Ю-87 с выпущенными воздушными тормозами она не превышала 420 км в час. Помимо прочего... Возрастает время пикирования, и летчик имеет возможность более тщательно прицелиться, но главное, он может спикировать ниже, ближе к цели и нанести более точный бомбовый удар, но при этом не разбить самолет о землю. Минимальная высота, с которой Ю-87 мог выйти из пикирования, не разбившись, — 500 метров. Есть сообщение, что физически сильные летчики — могли спекировать на Ю-87 до 400 метров. Теперь смотрите, что вещает Рудель. Он убрал воздушные тормоза. Его самолет развил скорость 650 км в час. А бомбу он сбросил с высоты 300 метров. Его товарищи, спускаясь на тормозах, со скоростью всего в 420 км в час, сбрасывали бомбы с высоты 1500, минимум 1000 метров. А он с 300! Думаю, что у Руделя язык не повернулся такую хреновину рассказать товарищам. Полагаю, что произошло вот что. Рудель и Штейн начали пикировать крылом к крылу. Помните... Бросаю последний взгляд в его кабину, его мрачное лицо сосредоточено. Но у Руделя это уже далеко не первый вылет, и он расхрабрился. Решил оторвать взгляд от самолета Штейна и посмотреть в бомбовый прицел. Но пока он смотрел, то ли он ослабил давление на педаль газа, то ли Штейн прибавил газку, но самолет Штейна ушел далеко вниз. Рудель оторвал взгляд от прицела и, когда увидел, что упускает самолет ведущего, запаниковал. Ему уже не до Марата, он сдуру убирает воздушные тормоза и наводит свой самолет на хвост самолета Штейна. Но после уборки тормозов Юнкерс Руделя начинает сближаться с этим хвостом с неожиданной для Руделя скоростью. Бедный рудаль едва успевает толкнуть ручку управления вперед. При этом угол его пикирования увеличивается до 90 градусов, и он все же проскакивает мимо Штейна, не зацепив его. Тут интересна техническая подробность бомбометания с Ю-87. В районе цели пилот включал полуавтоматический прибор, так называемый -герат. И после выставления на нем высоты, с которой планировалось сбросить бомбу, переводил самолет в пике. В продолжение всего пикирования в наушниках шлемофона пилота был слышен постоянный сигнал. При достижении самолетом запрограммированной высоты сигнал выключался. И в этот момент пилот должен был нажать на рычажок сброса бомб, размещенный на ручке управления. Устройство для выведения самолета из режима пикирования Апфангерат представляло тримеры руля высоты и изменяло шаг винта, облегчая находившемуся под действием перегрузки пилоту выход из пики. Когда Рудаль во время грозы чуть не разбился, ему нет сомнений: в эскадрилье объяснили и, возможно, пинками, что нужно было выпустить тормоза и сбросить бомбы. И все равно, пикируя на Марат с огромной скоростью, до тормозов Рудель додуматься не успевал, но про бомбу ему напомнил автомат. И он сбросил ее, а далее уцепился за ручку управления изо всех сил и стал тащить ее на себя, ведь поскольку воздушные тормоза не были выпущены, то и автомат вывода из пикирования не включался. А бомба упала куда надо или куда не надо. Это уж с какой стороны смотреть. Еще момент. Если верить Рудолю, то при угрозе столкновения с самолетом Штейна он отклонил свой самолет по углу пикирования где-то на 15 градусов и, возможно, отклонил по курсу. Если это произошло на высоте... 1500-2000 метров, то, значит, бомба Штейна упала от бомбы Руделя не ближе, чем в 200-300 метрах. То есть, если бы Рудель продолжал лететь за Штейном, к чему он стремился, то он бы в Марат не попал. Во время перестройки ходил поганый анекдот – «Опять гололед!» — воскликнул Александр Матросов, падая на амбразуру пулемета. А ведь по уму этот анекдот надо было бы рассказывать так. «Опять потерял хвост ведущего!» — в отчаянии воскликнул Рудель и сбросил бомбу, чтобы догнать самолет Штейна. Вот эта анекдотичность ситуации и привела к тому, что Рудулю отказали в награждении рыцарским крестом. Этот крест тогда давали еще немногим, репутация этой награды еще была незапятнанной, и наградить этим крестом за победу по ошибке было бы для рыцарского креста явным оскорблением. Но чем хороши подвиги, не придуманные писателями, в штабах или тщеславными журналистами в своих редакциях, а реально совершенные. Давай рудалю, крест или не давай, аленкорта утопил он. И Рудель в одночасье из гадкого ученка превратился в орла Люфтваффе. Теперь-то уж отказать Руделю в боевом самолете было нельзя. И Рудель начал совершать боевые вылеты, и начал их совершать как проклятый. 24 декабря 1941 года он уже совершил свой 500-й боевой вылет, а поскольку столько вылетов в Люфтваффе мало кто имел, даже из тех, кто летать начал с сентября 1939 года, то Рудель наконец стал кавалером рыцарского креста. В целом, думаю, он наконец научился летать, но только на штуке, на пикировщике Ю-87». Пилот штуки. Вообще-то, по идее, летчики, научившись летать, должны впоследствии без проблем переучиваться летать на всех самолетах. Но вот это переучивание, судя по мемуарам, никогда не давалось Руделлю. К 1943 году Ю-87 безнадежно устарел. В 1944 году его сняли с производства. Вторая штурмовая эскадра... Который к концу войны командовал Рудель, пересела на скоростные Фоке-Вульф 190-е, а Рудель летал и летал на Ю-87. Вообще-то он ненавязчиво дает понять, что ему где запросто было летать и на Фоке-Вульфе 190 -м, и на Мессере, но в это очень слабо верится. Геринг чуть ли не на коленях просил его пересесть на суперсовременный в то время МЕ-410. Сравните. У Ю-87 даже последних модификаций скорость была до 400 км в час. Одна 20-мм пушка, два пулемета калибром 7,92 мм впереди и один такой же пулемет у стрелка, а у МЕ-410 четыре 20 пушки. И два пулемета калибра 792 по курсу, два 13-миллиметровых пулемета у стрелка и 500 килограммов бомб при скорости 620 км в час. Рудель на отрез отказался. После войны все известные асы либо служили в Бундесфере ФРГ, либо летали, и только рудель больше не сел ни на один самолет. Могут сказать, что у него была ампутирована нога. Это так. Но он на протезе делал боевые вылеты во время войны, а после нее прославился как альпинист и горный лыжник. Четвертое место на чемпионате мира. Однако в этих видах спорта нагрузка на ноги многократно превышает нагрузку, возникающую при давлении на педаль самолета. Думаю, что Рудель из-за своей популярности и, мягко скажем, Умственной заторможенности был в Люфтваффе источником массы разных анекдотов, о которых он в мемуарах предпочел не молчать, а кое-что рассказать в своей интерпретации, не дожидаясь, пока их расскажут другие, что, в общем-то, правильно. У немцев перед войной был создан самолет-разведчик Фи-156 «Шторх» который, правда, в ходе войны использовался только как самолет связи и санитарный. Легкий, 860 килограммов, при нагрузке в 400 килограммов, имел скорость до 175 км в час. При этом в спокойную погоду взлетал с площадки в 60 метров, пробег при посадке у него был 40 метров, а при встречном ветре в 3 метра в секунду он мог сесть на обеденный стол. У него пробег был 10 метров. Это был более совершенный аналог нашего учебного У-2ПО-2, который в ходе войны был основным самолетом связи и ночным бомбардировщиком. Очень простой самолет в управлении. И в конце войны Рудель рискнул взлететь на нем из Берлина, а по пути залететь в штаб Люфтваффе, возле которого, естественно, был оборудован аэродром для самолетов связи. Рудель так описывает это путешествие. «Мне снова везет в первые дни мая. Я отправляюсь на встречу с фельдмаршалом Шернером, но хочу заглянуть по дороге в штаб-квартиру Люфтваффе в замке Херманштаддель, примерно в 75 километрах от нас. Я лечу туда на шторхе и вижу, что замок окружен высокими деревьями. В центре находится парк, на территории которого я могу, как мне кажется, приземлиться. Со мной в самолете находится верный Фридолин. Посадка проходит благополучно. После короткой остановки для того, чтобы взять некоторые карты, мы вновь взлетаем по направлению к высоким деревьям, набирая высоту. шторх медленно набирает скорость. Для того, чтобы облегчить взлет, Я выпускаю закрылки прямо перед опушкой леса. Но самолет не может подняться выше самых высоких деревьев. Я тяну ручку на себя, но у нас недостаточно скорости. Тянуть на себя бесполезно, но с самолета словно наливается тяжестью. Я слышу какой-то страшный треск. Сейчас я окончательно разбил культю, если только не хуже. Затем все вдруг стихает. Я лежу на земле... Нет, сижу в кабине, и рядом со мной Фридолин. Мы застряли в развилке ветвей на самой верхушке огромного дерева и весело раскачиваемся взад и вперед. Штаб Люфтвафы вынужден был вызвать местную пожарную команду, которая осторожно, как спелую грушу, сняла лучшего аса Германии с дерева. Так что Рудель действительно был пилотом только штуки. Поскольку я уже имею опыт анализа военных мемуаров, в том числе и немецких, то уверен, что сегодня найдется масса читателей, которые будут меня попрекать тем, что я из лучшего аса войны сделал дурака. Да, я мог бы сократить книгу и не писать о Руделе того, что написал выше, но мне важно... Вот что! Храбрец! Обыватель никогда не отличался храбростью, а сегодня он стал исключительно труслив. Но поскольку обывательские массы заполнили офицерские и генеральские должности, поскольку обыватель стал писателем и журналистом, то в умы людей вкладывается слишком, что сегодня трусость – Не только позволительная и одобряема, но она же и является главной принадлежностью умного человека. Обыватель, боясь малейшей опасности, боясь вступиться не только за близких, но и за свои собственные интересы, всякий раз успокаивает себя мыслишкой, что с его стороны это был не трусливый поступок, а очень умный типа «все равно ничего бы не получилось», типа «остальные люди недостойны, чтобы из-за них рисковать», типа «пусть дураки воюют, а умные в тылу нужны» и так далее и тому подобное. А теперь оцените, сколько вас, умников, в ту войну бросалось бежать при виде немецкой атаки и скольких немцы расстреляли в спины, поскольку у них преследование было главным элементом наступательного боя. Гудериан писал, «Наступление танков становится бесцельным, если оно не переходит в преследование, ибо только при преследовании противник несет наиболее тяжелые потери при минимуме собственных потерь. Оцените, сколько вас, умников, сдохло от голода в пересыльных лагерях у немцев, когда они вас, умников, сдавшихся в плен, не способны были Накормить, да и не пытались этого сделать. Оцените, сколько у вас, умников, было позорно расстреляно за трусость и дезертирство или было убито в штрафных ротах и батальонах. Однако вы, умники, дохнете, но все равно трусите, считая себя умными. А вот Рудель был дурак и в точном соответствии с вашим умным суждением о том, что храбрыми бывают только дураки, был неимоверно храбр. Но он прошел всю войну и остался жив. А вы сдохли. И по мере того, как Рудель становился главным героем Рейха, его гибель на Восточном фронте нанесла бы неимоверный ущерб пропаганде и Гитлер с Герингом, предпринимают неоднократные усилия, чтобы вытащить Рудоля с фронта в тыл. Рудоль, судя по некоторым проговоркам, очень ценил военные награды. Но он дважды отказывался принимать их у Гитлера, если тот не вернет его на фронт. Когда Гитлер, Рудоль, уже инвалиду с протезом на еще не зажившей культе, приказом запретил летать на боевые задания то Рудель летал тайно, занося свои победы в списки остальных летчиков. Причем мистика в неуязвимости Руделя присутствовала лишь отчасти. Уверен, что благодаря своей храбрости Рудель на поле боя находился зачастую в более безопасной обстановке, нежели тот, кто трусил. Вы видели, что ему трудно было попасть бомбой в цель с большой высоты, а ведь он был болезненно самолюбив, и свои промахи на глазах других наверняка переживал болезненно. Учитывая его большую физическую силу и способность выдерживать перегрузки при выводе самолета из пике с малым радиусом, Рудель, чтобы попасть бомбой в цель, оставалось пикировать очень низко и выходить из пике над самой землей. Но при этом угловая скорость его самолета относительно наших малочисленных зениток была столь высока, что они не успевали навести на него стволы, если он не летел прямо на них. Его храбрость его спасла. А по тем немецким умникам, кто, в отличие от Руделя, соблюдал инструкцию и сбрасывал бомбы с высоты один километр, нашим зенитчикам было значительно удобнее стрелять. Когда же зениток у нас стало побольше, и они загнали немцев на еще большую высоту, то Рудель пересел на штуку с двумя 37 миллиметровыми противотанковыми пушками и стал летать в 10-15 метрах над землей. Вспомните Клаузевица. Моральное подавление противника в бою — это важнейший фактор победы. Немцы в начале войны на свои штуки даже сирены цепляли, чтобы их воем подавить волю тех, кто стреляет по ним с земли. Таким образом, храбрость рудаля существенно повышала его шансы на выживание по сравнению с более трусливыми коллегами. Выше мы и видели, что немецкая пропаганда немилосердно приписывала Руделю победы, которых он, в принципе, и сам стеснялся. Но это тот случай, когда приписки не сильно позорят, поскольку Рудель и без них был героем. Приписки делали его подвиги более зримыми для обывателя и только. Ну, не подбил он 519 танков, но пусть 19. Это что, мало? А он подбил больше, поскольку наши прадеды превосходили прадедов нынешних немцев только в среднем. И среди наших танкистов... Было достаточно трусливых негодяев, которые могли запросто отдать Рудолю свой танк на сожжение. Но, конечно, для Рудоля дело обстояло скверно, если он натыкался на земле на такого же солдата, как сам. Тогда ему приходилось менять самолет, а порой и отлеживаться в госпитале. Он рассказывает, как в конце войны попытался атаковать наш танк ИС-2. Танкисты, вместо того, чтобы спрятаться и дать Рудалю обстрелять их танк, залезли на башню, зарядили крупнокалиберный зенитный пулемет ДШК и вмазали Рудалю прицельно очередь в борт. Рудаль едва перетянул подбитую штуку через линию фронта, а его самого с двумя пулевыми ранениями бедра отправили в госпиталь. Но на то и война раз на раз не приходится. И все же, как видите, храбрость на войне — вещь весьма практичная. Но в везении Руделя есть, повторю, какая-то мистика. Более 30 раз его сбивали, и ни разу пуля не попала туда, куда надо, в тупую голову Руделя. История сдачи Руделя в плен тоже изумляет. Была объявлена капитуляция немецкой армии. Вторая штурмовая авиаэскадра немцев была в Чехословакии, но ее личный состав хотел сдаться американцам. Немцы разоружились, но как добраться до американцев? Поскольку кое-какие немецкие войска вели бои, невзирая на капитуляцию, воздух кишел истребителями союзников, перелетать на аэродром, занятый американцами, было безумием. Рудель, естественно, на это безумие решился. Янки прохлопали ушами, и Рудель благополучно сел на аэродром, забитый американскими самолетами. А умная часть второй штурмовой авиаэскадры немцев отправилась к американцам без оружия на автомобилях. Но поскольку немцы сдались и разоружились, то чешские партизаны стали необычайно воинственными, в связи с чем они перехватили и храбро перестреляли Умных, безоружных товарищей Руделя. Интересно и то, что Рудель в детстве был очень трусливым мальчиком. Даже в подвал дома спускался не просто с матерью, а держась за ее руку. Сестры над ним смеялись и дали ему девичье имя Улли. В результате самолюбивый Рудель стал воспитывать в себе отвагу и довел свою храбрость до совершенства. Мать Руделя утверждала что его девизом было «Погибает тот, кто смирился с поражением». Действительно ли эта аксиома была девизом Рудоля или ее приписали ему позднее, но мысль эта очень точная. Военная пропаганда лжет очень часто, и с этим ничего поделать нельзя. Но есть случаи, когда она говорит правду, а подавляющая часть людской массы уверена, что она лжет парадокс. Откровенную брехню толпа воспринимает как святую правду, а правду о том, что на войне нужно быть храбрым, да и в мирной жизни это не лишнее, обыватель считает наглой ложью. Война – дело очень специфическое. На войне поведение обычное в мирной жизни может оказаться самоубийственным. Да, Храбрость в бою не гарантирует жизни, но она, безусловно, способствует выживанию больше, чем трусость, которая, собственно говоря, никогда ничему не способствует».